Часть первая. Город, расколотый надвое. Ода в честь урбс В конец уж ты, Урбс-Умеда, Сырым и мрачным стал. Ты был бы сносным иногда, Когда б так не вонял. Яфодус пересек владье, Надежней так, по слухам. Немало рыб плыло в воде, Но только кверху брюхом. На мост в другой раз завернул, Зашел и в ловкий пальчик, Ножом меня чуть не пырнул Какой-то ловкий мальчик. Тебя покинуть навсегда Пытался я не раз, но Вонь речки Фодус, вот беда, Влечет меня обратно. Бьяг Гикори